Я боюсь лишь одного. Боюсь, что ты уже не тот, что раньше. Марина, Марина, холод, несчастье сушил мой лоб, погасил жар моего взгляда, но сердце мое осталось девственным. Ведь эти женщины, которые, смеясь надо мной, играли моими чувствами, не способны любить и не могут внушить истинную страсть — ту пылкую, чистую страсть, которая всегда жила в моей душе, но скрылась в смущении перед утехами и суетой так называемого общества. Тогда почему нам не уехать? Донья, Марина, мы скоро вернемся на родину. Мне нужно всего лишь несколько дней. Зачем? Чтобы отомстить. Отомстить кому?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 А этот мужчина, он ее возлюбленный. Ты ее ревнуешь? Я сказал, что не люблю эту женщину. Клянешься, клянусь. Памятью наших предков. Память о наших предков. Твоя месть потребует много времени? Надеюсь, немного. Я помогу тебе, если хочешь. Но потом мы уедем немедленно. Тот же день. Как зовут эту женщину? Доння Анна де Кастрехон. А его возлюбленного? Дон Энрике Руис де Мендилуэта. Я помогу тебе, если ты веришь в мои силы. Как знать? Быть может, ты орудие, посланное мне Богом? Доня Марина бросилась в объятия Индиана и прижалась к его губам жарким поцелуем. День угасал, в вечернем сумраке, словно звезды, горели глаза Марины. Знамя Кортеса 13 августа 1521 года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 нежели все деяния, запечатленные историей со времен легендарных подвигов полубогов. Коатемок, с героическим упорством и мужеством защищавший столицу своей империи, попытался бежать из плена, чтобы продолжать войну. Он отчалил от берега в том месте, где впоследствии был основан монастырь. Монастырь Кармелитов, и вышел на Каноэ в озеро. За ним последовала его семья, несколько военачальников и вожди Токуба и Акалуакан. Однако посланный в погоню Брик под командой Гарсио де Олгина нагнал его и захватил в плен. Несчастный вождь не просил у победителей другой милости, кроме смерти. Ежегодно капитул и все население города Мехико торжественно знаменовали эти события. Об одном из таких празднеств мы поведем речь в своем повествовании. Меж тем, как Индиана беседовал с Доней Мариной, начались церемонии торжества, приуроченные к кануну праздника. Другими словами, наступил вечер 12 августа. Дон Энрикес спрятал письмо, полученное из рук негретенка, и в глубокой задумчивости пошел влево по улице Такуба.